Конечно, разведка не кухня, приходилось рисковать головой, но тут было интереснее и, конечно, почетнее, чем на отрядной кухне. Она сразу заметила, что с того дня, как над ней взял шефство дозорцев, мужчины в отряде стали относиться к ней с некоторым даже уважением. Все-таки отряд с октября сидел в лагере, изредка высылая группы подрывников в разные места на железку, а она уже второй раз шла туда, откуда не всегда возвращались. Даже и тот лоботряс вырывик, который прежде не упускал случая, чтобы поддеть в разговоре или тайком ущипнуть ее, теперь заметно притих и вежливо здоровался при встрече. И только в глазах этого нагловатого парня Она замечала никогда не затухающий огонек озорства, готового прорваться в самый неподходящий момент. Когда-то она дала ему хороший отпор, и он, не солоно хлебавший, с посарапанной физиономией, явился в строй перед командиром отряда, который тут же поинтересовался при всех, чьих это кур ловил ночью вырвик. Стараясь не разбудить Антона, Зоська, по возможности, тише разгребла сено и вылезла босиком из сташка. Была покойная ночь. Снег перестал сыпать. Вроде бы тише стал ветер, чуть-чуть примораживало. Вокруг было белым-бело. Казалось, празднично прибрано, как это бывает только в первую ночь зазимка. Снежные сутями... Затерялись заросли мелколесья, На краю луговой поймы тускло дремали Осыпанные снегом стажки. Только они были видны на свежем снегу, Да еще пестрела вблизи присыпанная снегом трава. Весь остальной мир ушел в зимнюю ночь И притих до утра. Вверху растелалось облачное без звезд и луны небо, Которое матово ровно светилось, наверное, отраженным от снега светом. Зоська забежала по нужде за стажок и снова воротилась к лазу. В еще не просохшей одежке ее сразу прохватил холод, и она на четвереньках поспешно заползла в нору. Здесь было тепло. Дыханием они хорошо нагрели это свое убежище. Жаль будет уходить из него. Но уходить надо. Утром они найдут брод через речку. Наверное, Антон уж сумеет переправиться так, чтобы обойтись без купания. Все-таки он половчее, а главное, посильнее ее. Интересно, однако, сколько ему может быть лет, — подумала Зоська. Хотя и так видно, что он гораздо старше ее. Наверное, уже лет по тридцать. Почти что старик против нее. Она опять забралась под теплую полу кожушка, Антон, сонно вздохнув, вплотную привалился к ней, и она блаженно притихла, мелко, едва заметно подрагивая и согреваясь. Она скоро и крепко уснула, будто сразу шагнув в другой тягостно-томительный мир снов. Почему-то стало мучительно тревожно, Она неизвестно, от чего страдала, хотя долго ничего с ней не происходило. А в сонном сознании все ширилось, росла тревога, причина которой оставалась для нее неясной. Какое-то время, будто помня о Яве, она недоумевала. Почему так? Ведь все хорошо. Плохого пока не случилось. Она не одна, с ней тот, о ком она недавно еще мечтала. Правда, не Антон что-то другой, еще неизвестный, но, несомненно, хороший для нее человек. Но почему-то он был странно неуловим по своей сущности, будто ангел и дьявол одновременно в одном лице, и самым мучительным для Зоськи была эта его неуловимость. Потом неясные душевные переживания сами собой притупились, началась осязаемо зрительная часть сна — Зоська увидела себя на краю каменистого обрыва в горах, в которых она никогда в жизни не была и даже не знала в точности, как они выглядят. Но теперь она отчетливо видела перед собой голые шершавые камни с острыми краями выступов, за которые она изо всей силы цеплялась пальцами, едва удерживаясь на крутом обрыве, вот-вот готовая свалиться в бездну.